Глава двадцать шестая. Время летело, казалось, быстрее обычного. Однако результатов по-прежнему не было никаких. Оперативники сделали все возможное, кроме телепередач, газетных публикаций, расклеенных повсюду, фотографий пропавших девушек. Сыщики выстраивали беседы для преподавателей и студентов. Собирали абитуриентов, предупреждая их о грозящей опасности. На каждом этаже, в каждом коридоре дежурили студенты-старшекурсники, тщательно проинструктированные Прохоровым. Потрабатывались люди, ранее судимые за совершённые ими сексуальные преступления. Однако это также ничего не дало. В страшном напряжении, в постоянном ожидании нового происшествия прошла 3 недели. Как-то из оперативников понемногу успокоился, надеясь на лучшее. Таня Козлова, увидев свою фамилию в списках поступивших на экономический факультет, с нетерпением ждала того радостного дня, когда она сможет по-настоящему ощутить себя студенткой. Сегодня ей показалось, что этот день настал. Вчера замдекана экономического факультета Сергей Васильевич Шапшников, выступив перед будущими первокурсниками, пригласил их на отработку. В преддверии нового учебного года в вузе нуждался в хорошей уборке. Это предложение недавние абитуриенты встретили гробовым молчанием. Мм, далеко не всем хотелось бы махать тряпкой в жаркий августовский день, тем более что драить предстояло общежитие, где не все и не собирались жить. Ксения же с радостью помчалась домой, объявив с порога, где она проведёт завтрашний день. Мы с отцом хотели отправиться на 3 дня в Турцию. сказала ей мама Галина Владимировна. По-моему, ты заслужила хороший отдых. Ксения помучилась. Какая турция, мама? Мне предоставляется прекрасный случай познакомиться с ребятами. А что ты будешь делать за границей? Умирать со скуки на пляже? Ну, как знаешь. Желая не дочери принять участие в общественном мероприятии, женщина не увидела ничего необычного. Вернувшись с работы, отец полностью поддержал любимую наследницу. Завтра я сам отвезу тебя. Девушка еле-то встала с утра, наспех позавтракала, а она принялась натягивать старые джинсы. А это что? Ксения недовольно покосилась на большой пластиковый пакет, набитый чем-то до скрипа. Блин, Владимирна смутилась. А там еда и запасная одежда. Зачем? Мать попыталась настоять на своём. Э, ваша там продержит неизвестно сколько времени. Во-первых, может испортится погода, во-вторых, ты проголодаешься. А питаться в общественных столовых Дочки решительно поставила пакет в пластинный шкаф. Я уже взрослая, мама. Ксюш, права. Глава семьи Арсений Григорьевич по мобильному телефону отдавал указания шоферу, ожидавшему во дворе. Вперёд, к новой жизни. Он чмокнул жену в щёку. К обеду нас сегодня на всякий случай не жди. Да и вообще не готов ничего. Вечером мы все пойдём в ресторан. Ну что мне с вами делать? рассмеялась супруга. Только пожелай счастливого дня. Отец и дочь вышли из подъезда и направились к новому черному «Мерседесу», принадлежавшему генеральному директору фирмы «Оникс» Арсению Григорьевичу Козлову. Хозяин, сев на переднее сиденье, бросил водителю. «Сначала дочурку мы забросим в университет, потом на работу». Машина тронулась с места. Стоявшая на балконе, с улыбкой смотревшая на них Галина Владимировна, конечно, не предполагала, что свою любимую дочь она видит в последний раз. Как и предполагал Шапушников, на отработку явилось всего лишь 20 из 100 поступивших. Замныканы привык к такому отношению студентов к физическому труду. То ли взяло раньше, и никто не корчил недовольных физиономий. Не спрашивал, какое наказание ждёт не явившихся. Некоторых нынешних первокурсников ничего не пугало. Впрочем, тут нечему удивляться. Большинство из них поступало по блату или за деньги и чувствовало надёжную крышу над головой. Доцент окинул взглядом присутствующих, так и есть, почти все бюджетники или с коммерческого, однако из неполных семей или мама строгая Настрогаева оказывает хорошо себя вести, чтобы не вылететь. Появление Ксении Козловой произвело настоящий фурор. Шапшников подумал: "Эх, жаль здесь нет корреспондента, например, от той же Екатерины Озориной. А вот бы сюжетик получился. Дочка крупнейшего предпринимателя пришла мыть полы". Не глядя всь по сторонам, Ксения отёрла тряпкой стену, о чём-то оживлённо разговаривая со щупленькой и черноволосой девушкой. Суть по широкой улыбке, она была счастлива. Сергей Васильевич хотел было подозвать девушку и посоветовать ей не перетруждаться, но передумал. Нравится ей, пусть работает. Сегодня просто какая-то африканская жара стоит. Пожаловалась Ксюше своей новой подруге Ире, буквально олоснившись от пота. Ира вытерла лупу грязной ладонью, оставив тёмные разводы. "И не говори, и пить так хочется. Но, образно, я не взяла даже воды". Казлово бросила тряпку в ведро и взяла свою сумочку. "Буфет-то здесь имеется?" "Должен быть", сказала Ира как-то неуверенно. "По крайней мере, я слышала об этом". "Над пройти через коридор". "Через какой?" подруга махнула рукой. "Откуда я знаю". "Эй, ребята, как пройти в буфет?" обратилась к Сене и к парням. Будущие первокурсники смущённо переглянулись. Ну в конце коридор стоит дежурный с красной повязкой, сказал один из них. Можно спросить у него. Ксения хлопнула в ладоши. Точно. Тогда я сейчас. А тебе какой? Минералки или сладенькой? Колы, если не трудно. Ира полезла в карман. Вот возьми деньги. Ксения решительно отстранила её руку. Я угощаю. Через минуту она скрылась в лабиринте. Дежурный Высокий голубоглазый старшекурсник долго избивчиво объяснял Козловой, как пройти в буфет. Ира ошиблась. Ей предстояло миновать не один, а несколько коридоров. Почти ничего не поняв из слов Козлова, я решила узнать поточнее и спросить тех, кто попадется по пути. — Это не университет, а жилище Минотавра? — вслух высказала свое недовольство девушка. Спустившись по узкой лестнице на первый этаж, она с удивлением осмотрелась по сторонам. И куда же мне податься дальше? Внезапно от противоположной стены отделилась фигура и направилась ей навстречу. Ксения раскрыла рот от удивления. С этим человеком она уже встречалась. Здравствуйте. Хорошо, что я вас увидела. М-м, проводите меня, пожалуйста, в буфет.